«В смысле, она шлюха?» «О, да, сэр. Мистер Лейси ему не поверил. И я не стал его разубеждать, но, как говорится, на ус намотал». «В, дескать, его сиятельство обманули мистера Лэйси?» «О, только я не понимал, зачем, сэр». «В, девица, объявил, что тебе все известно?» «О, не в лоб, сэр. Мистер Лейси запретил». Я этот исподволь поспрашал, как бы шутейно, но, говорю ж, она дичилась, не дать не взять господская служанка, вы и ты засомневался. О, да, сэр, и уж совсем смутился, когда проведал об ее шашнях с Диком. Чего ж выходит, за спиной хозяина оба над ним потешаются, однако ж та картина у дверей борделя не давала мне покоя. И в конечном счете я оказался прав. А чем еще поведаю? Вы точно ли его сиятельства не выказывали ей особого расположения, не обособлялись с ней и прочее? О, такого не подметил, сэр. Ну, утром поздоровкается. В дороге порою справится, где не устала ли, не затекла ли. Не более чем показная забота, об низшем сословии. В. На ночлеге не пробиралась ли она тайком в его комнату? О, нет, сэр. Хотя утверждать не могу, ибо в верхний покой захаживал редко, только к мистеру Лейси. Во многих гостиницах так заведено, что слуги и служанки спят в разных крыльях. В. Разумно. Ну что ж, давай-ка об том, что случилось в Уинконтоне. О, остановились мы в Борзой. Там подходит ко мне некий супчик в рединготе и спрашивает, мол, чего у нас затевается? Ничего, — отвечаю, — с какого переляку? А он подмигивает, мол, да ладно тебе, а то я не знаю, кто таков ваш мистер Бартоломью. Пару лет назад, — говорит, — я служил кучером у сэра Генри У., И ваш хозяин наезжал к нам с визитами. Его и немого слугу. Я, говорит, из тысячи узнаю. Он, мол, тот-то и тот-то. — Об ком я говорил, сэр? — В. Человек назвал его имя? — О, да. А также их высокородного батюшки я обомлел, сэр. Не знаю, что сказать. Но потом смекнул, что лучше не перечить. Сам подмаргиваю и отвечаю, — Может, оно и так, но язык-то не распускай. Нельзя, чтоб его узнали, а он мне, — Ладно, не боись. Однако по что едете-то? Я ему охотимся на молодую куропаточку. — Ага, — говорит, — так я и думал. Небось, птичка миловидна и пухленька. — В. Кто он такой? — О. — Кучер адмирала, сэр, что доставлял хозяйскую супружницу в бат. Звать его Тейлор. Малый он безвредный, просто любопытствовал, и я без труда его уболтал. Дескать, мистер Лейси — наставник его сиятельства, и мы вроде как путешествием, хотя на самом-то деле расставляем селки на юную леди, для чего с собой прихватили Луизу. Тут вдруг появляется Дик. Тейлор с ним здоровкается. Но наш дурень чуть все не испортил, притворившись, будь-то его не знает. Я объясняю. Дескать, малый ошалел. Но Тейлор лишь отмахнулся. Видать, знал, что у того не все дома. Минут через десяток является Луиза. Фартинг говорит. Тебя хозяин кричит, Я следом за ней. И тут она объявляет. «Тебя желает видеть мистер Бартоломью? Зачем, не знаю». «Вхожу к нему, сэр, а он и говорит, Джонс, — говорит, — боюсь, меня рассекретили». «Кажись, так, милорд, — говорю я, — и разобъясняю, как оно все вышло и что я сказал Тейлору. Ладно, — говорят его сиятельство, раз уж мистер Лейси ничего не знает, пусть...» Остается в неведении. В резоны он представил?» «О, я, — говорит, — его высоко ценю не хочу ему лишнего беспокойства». «На что я отвечаю?» «Как изволит пожелать ваше сиятельство?» «Вот и молчи», — говорят они. «На, отдай Теллеру, пусть выпьет за мое здоровье». И держит язык за зубами. «Ты ж, прими от меня полгинеи». — Я, сэр, с благодарностью принял. — В, но мистеру Лейси ничего не сказал. — О, не сказал, сэр. За выпивкой Тейлор поведал об том, как шибко прогневались его светлость на сынка, отвергшего составленную партию. — Вот тогда-то я струхнул, сэр. — Как говорится, не знайка дома сидит, а знайку в суд ведут. Привиделся мне осерчавший родитель, кого лучше б не гневить. Вспомнилась пятая заповедь «Чти отца твоего». В. А раньше об том не задумывался? Или с самого начала не знал, что затевают его сиятельство. О, теперь-то все предстало в ином свете, сэр. В. Тобиш. О, выведать намерение его сиятельства стало моим долгом, сэр. В, в смысле, стало выгоднее послужить их батюшке. О, благоразумнее, сэр. В, как всякий валиец, ты лицемеришь, Джонс. Просто учуял хорошую поживу. Ведь так? О, я рассчитывал на скромную награду, сэр. По усмотрению достопочтенного джентльмена я не сомневаюсь, стало быть, после Уинконтона ты исполнился решимости шпионить за его сиятельством, верно?» «О, ежели б так, сэр!» «Я колебался. Последние два дня поездки не стали для нас вертоградом, в «Чем не стали?» «О, вертоградом, сэр!» «Валицы именуют Сомерсет, где сплошь веселье, тучные стада и разливанное море сидра. — В теперь изображающая петильность? — Со мною не пройдет, поганец. Ты уж все решил, иначе не выклянчивал бы деньги у мистера Лейси. — О, каюсь, сэр. — В, к приезду в черный олень ты еще ничего не выведал? — О планах его сиятельства. — О, нет, сэр. — В, теперь все рассказывай с той минуты. Как 1 мая проснулся. О, хоть я поганит, сэр, но всю ночь проворочился, не зная, как оно будет лучше. Наконец встал, отыскал агарок с чернильницей и отписал мистеру Лейси. Вы, не повторяйся, говоря о том, как на Бидефордской дороге путники разъехались. О! Мили через две дорога разветвлялась, образуя такую рогатину, и я укрылся на заросшем взгорке, ибо не ведал, какой путь выберут мои бывшие компаньоны. Место узнать легко. Там стоит виселица. Прождал я более двух часов. Радуясь, что денек на мое дурацкое счастье выдался тихий и солнечный. В. Кто-нибудь проезжал?»